Глава 16 В тот день в правлении Южноморского торгового общества царило торжественное настроение. Тише обыкновенно основали по длинным коридорам служащие. Клерки, скинув сюртуки, вполголоса называли в телефонные трубки цифры и наименования товаров. Стенографистки выглядели так, словно их выбронили, и будь то под сурдинку мягко постукивали по клавишам пишущих машинок. Во всех десяти этажах здания правления чувствовалась необычная атмосфера сдержанности и тишины. А на третьем этаже, где находился зал заседаний правления общества, седовласые швейцары в расшитой голунами форменной одежде, предупреждающе прикладывали палец к губам, как только кто-нибудь показывался в коридорах или в фойе. -с -с», казалось шептало все огромное здание, от которого протягивались незримые щупальца к самым отдаленным уголкам океания. опутывая острова и архипелаги прочной, неразрывной паутиной сделок. В зале заседаний в этот момент происходило очередное ежегодное собрание дирекции общества. Генеральный директор Генри П. Кук делал сообщение остальным директорам о результатах деятельности общества за истекший торговый год. Наступил самый важный момент в жизни общества – дележ прибыли. Судя по оборотам и рыночной конъюнктуре, в этом году можно было ожидать рекордной прибыли, Столпы общества поделят миллионы, построят новые корабли, воздвигнут новые дома. На улицах Сиднея появится множество новеньких роскошных лимузинов, а супруги директоров со своими сыновьями и дочерьми займут места на огромном пассажирском пароходе и поспешат на север. В Париж, Швейцарию, на Ривьеру, якобы состязаясь в расточительности и праздности, промотать хотя бы часть полученной прибыли. Кое-что перепадет и мелкой сошке, заведующим отделами и филиалами. Ответственным служащим управленческого аппарата. После больших пишеств на столах всегда остается много мусольных объедков, значит, достанется кое-что и тем, кто питается крохами с чужого стола и обгладывает кости. От того то сегодня такая тишина, такая сдержанность полное ожидание и приятный покой в главном святилище Южно-Морского торгового общества. Поэтому на улице перед зданием правления ожидает целая вереница шикарных лимузинов. Паккардов, Крайслеров, Роллс-Ройсов, Кадиллаков. Генри П. Кук был, как говорится, мужчина в расцвете сил. Виски его уже подернулись сединой, к и гольф помогали предотвратить излишнюю тучность, поэтому представительную фигуру генерального директора очерчивали всего лишь округлые и мягкие линии. 120 килограммов веса – это самая умеренность для человека со столь видным общественным положением. Генри П. Кук зачитал отчет СИЯ. Для пущей важности он надел очки. На мизинце левой руки красовался перстень с большим рубином. В галстуке сверкала огромная жемчужина. Отчет был именно таким, каким его и надеялись услышать присутствующие господа. За вычетом всех управленческих расходов, пошлиной стоимости ремонта торгового флота, чистая прибыль равнялась 64%. В абсолютном выражении это было число, состоящее из семи цифр, 2 миллиона 400 тысяч фунтов стерлингов. Эти бесчисленные острова, архипелаги, коралловые атоллы действительно были настоящим золотым дном. Во время мировой войны общество значительно расширило районы своей деятельности, проникнув на территории, которые раньше контролировал немецкий, японский и французский капитал. Но куда уж однажды пробрались щупальцы общества, там жертве редко удавалось вырваться. В общем, что касается результатов деятельности общества, то не стоило плакаться, они были блестящие. Но директор Саймонс не был бы Саймонсом, если бы даже при таком положении не усмотрел многих упущенных возможностей. Когда Генри П. Кук окончил доклад, Саймонс от имени всех остальных директоров довольно сухо поблагодарил генерального директора за его труды, которые принесли обществу эти скромные 64% чистой прибыли, затем крякнул и продолжил неторопливо, ворча как собака, которой помешали грызть кость. Многим может показаться, что мы сделали блестящий бизнес, но у тех, кому известны все обстоятельства дела, нет причин для восторга. Господа, назовите мне другое такое предприятие, деятельность которого была бы связана с таким же риском, как деятельность нашего южноморского торгового общества. Наши суда могут погибнуть. На том или ином архипелаге, где у нас имеются рудники и плантации. могут возникнуть эпидемии и уничтожить нашу рабочую силу. В большой игре международной политики какой-либо экономический район, где вложен наш капитал, может перейти в сферу чужого влияния, и наши капиталовложения будут заморожены на неопределенное время, пока международная ситуация не изменится в нашу пользу. При таких обстоятельствах нельзя довольствоваться обычной прибылью. В течение одного, максимум в течение двух лет, мы должны вернуть вложенные нами капиталы. За чей счет, спросите вы? Конечно, за счет тех, кого мы одарили всеми благами цивилизации. За счет тех, кто не будь нашей благотворительной деятельности по-прежнему продолжал бы прозябать в глубочайшей дикости. За счет туземцев, господа. Как этого достигнуть? Очень просто. Надо использовать для обмена еще более простую, еще более дешевую продукцию, чем до сих пор. Полинезийцу или малайцу безразлично. Даем ли мы ему за его капру жемчуг, за труд... Хлопчатую бумажную ткань первого или третьего сорта. Он все равно не разберется. Главное только чтоб попестрее, побольше крещащих красок. Мне еще и теперь не ясно, почему мы посылали в фактории сортовой товар, когда вполне можно обойтись браком. Туземец ничего не понимает в недостатках и суррогатах. Но ведь именно в браке и суррогатах скрываются неограниченные резервы, грандиозная возможность увеличить доходы общества. Я хочу, чтобы господа директора обсудили мое предложение. Затем слово взял другой директор – Данбар. «Я вполне согласен с мистером Саймонсом. Общество в своей деятельности еще слишком часто попадает в положение филантропа. Но даже социалисты говорят, что филантропия порочна. И в этом пункте я с ними вполне согласен. Брак и суррогаты – действительно наши величайшие резервы, и мы должны их пустить в ход. Господа, я должен напомнить вам, что примерно 60% всех наших товаров в прошлом году уже составляли брак и суррогаты, напомнил Генри П. Кук. Принимая во внимание конкуренцию Соединенных Штатов, еще больше снизить качество товаров было бы опасно. С Янки можно договориться, заявил Донбар. Они так же, как и мы, заинтересованы в увеличении прибыли. Генри Пекуку эти дебаты наскучили. Он знал по опыту, что в конце концов все будет так, как он предложит. потому что большая часть акций общества принадлежала ему. Он был центром, главной силой, остальные же только придатки и бутафория. Но раз в год, так уж было принято, позволяли и маленьким директорам излить свою душу, почувствовать себя в роли вершителей судеб общества. С их мнением можно было не считаться, но выслушать их надо, хотя бы только ради приличия. В конце концов Саймонс и Данбар ничего такого не предлагали, чего бы уже раньше не практиковало общество. Они только любили называть вещи своими именами, как бы грубо это ни звучало. Генеральный директор то и дело посматривал на часы. В три часа после полудня ему предстояло навестить одну молодую даму, Еву бриз, которой он ежемесячно выплачивал определенную, довольно солидную сумму денег, с тем расчетом, чтобы это прелестное создание не стало любовницей ни одного другого сиднейского толстосума, кроме Генри П. Кука. Сегодня он хотел порадовать свою подругу парой чудесных серег, каждой серьге было по четыре маленьких и одной большой жемчужине. Два молодых канака погибли добывайте прекрасные жемчужины. Значит, с подарком связывалось что-то остро-романтическое, а такие вещи очень нравились Еве. До двух часов он позволил директорам высказываться, затем велел подать прохладительные напитки. За кофе и коньяком директора принялись обсуждать вопрос о вербовке туземцев на работу, о новых пунктах, которые следовало включить в трудовые договоры, что являлось ничем иным, как легальной работорговлей 20 века. Огромный процент смертности среди завербованных работников заставляло общество искать все новые и новые контингенты, чтобы заполнить постоянно образующиеся пробелы. Ни одному из директоров не пришла в голову мысль об улучшении условий жизни и труда на плантациях и в рудниках. А если бы кто-нибудь необдуманно заикнулся об этом, остальные осмеяли бы его. Чтобы не портился товар, для него подготавливали соответствующие склады. Человек, живое орудие труда, с помощью которого выколачивались деньги, был в глазах этих господ только товаром, но он относился к другой категории и ассортименту, и никто не мог требовать, чтобы о нем заботились так же, как о тюках мануфактуры, машинах и механических орудиях труда. Последнее надо было производить, а человек рождается сам, без инициативы и усилий общества. В половине третьего Генри П. Кук принял решение и закрыл заседание. С высоко поднятыми головами, С выражением таинственности на застывших лицах вышли директора из зала заседаний, стены которого были украшены атрибутами, характеризующими деятельность общества, географическими картами, моделями кораблей, картинами и портретами прежних генеральных директоров. И на миг в большом здании все застыло, все замерло и затихло. Швейцары еще подобострастнее согнули свои спины, отлично натренированные, выступ... отлично натренированные в искусстве кланяться. Каждый человек, находившийся в то время в фойе, в коридорах и на лестницах, замирал на том месте, где его застигло торжественное шествие директоров. Двери послушно отворялись перед ними, услужливые руки протягивались к ним, подавая шляпы и трости с золотыми инкрустациями. Целая вереница роскошных лимузинов пришла в движение и разъехалась в разные стороны, развозя некоронованных властителей Южного моря в их дворцы. После того, как они отпраздновали свою очередную большую победу, По окончании заседания Генри П. Кук сейчас же прошел свой кабинет, отпер сейф и достал из него маленький футляр с серьгами. Он кое-что понимал в этих вещах и предвкушал радость при мысли, какое сильное впечатление произведет этот подарок на Еву Брис. Одаренная, достойная этого дара, Генри пакук улыбнулся. Всегда выходило так, что он делал удачные сделки. Он спрятал футляр в карман, потом позвонил Еве по телефону. «Мое сокровище, через полчаса буду у тебя». Много говорить он не любил, так как его время было дорого. Каждое слово, произнесенное им, имело определенную материальную ценность, и никто не мог требовать, чтобы он был слишком расточительным. Положив трубку, генеральный директор хотел нажать кнопку звонка и вызвать к себе секретаря, но в этот момент зазвонил телефон. Немного помедлив, Генри Пейкук нехотя снял трубку. Это была миссис Кук, его жена. «Генри, ты будешь обедать с нами?» – спросила она. — Вряд ли, милая, — ответил он. — Мне предстоят еще два совещания, потом аудиенция у генерал-губернатора, который только что прибыл в Сидней. Садитесь за стол без меня. Потом он вызвал к себе секретаря. Молодой человек молча выслушал распоряжение генерального директора и, когда шеф закончил, заговорил сам. — Сэр, один человек уже три часа ожидает приема. Это некто мистер Портер, наш агент на Регонде. Он уверяет, что должен сообщить вам что-то чрезвычайно важное и категорически просит аудиенции. «Портер? Насколько мне известно, я не вызывал его в Сидней», — сказал Генри Пэкук. «Не принято, чтобы агенты общества без нашего ведома оставляли свои фактории». «Он утверждает, что его вынудили к этому чрезвычайные обстоятельства», — продолжал секретарь. «Портер говорит, что вы, безусловно, извините его настойчивость, когда вы слушаете сообщение». Генри Пэкук, поморщившись, взглянул на стенные часы. «На квартиры Евы Брис можно доехать за десять минут. У него еще было немного времени». «Ну хорошо, пусть Портер войдет», — сказал он. «Только предупредите его, что я не могу уделить ему более пяти минут». «Понимаю, сэр». Секретарь вышел из кабинета. Генеральный директор удобно и важно откинулся в клубном кресле за письменным столом. В той великолепной позе, одновременно самоуверенной и непринужденной, какая пристала руководителю огромного предприятия, когда он принимает одного из своих служащих. Мистер Портер был слишком мелким винтиком в том огромном механизме, которым управляла воля Генри П. Кука, поэтому генеральный директор не подал ему руки. А небрежным кивком головы, ответив на приветствие агента, указал пальцем на кресло и пробурчал в нос. «Рассказывайте. Будьте лаконичны, я не люблю описаний природы». Портер сел и, понаслышке зная характер шефа, сразу же приступил к делу. «Капитан Никольсон был так любезен, что доставил меня на своем корабле в Сидней», – начал он. «Я это вижу без ваших пояснений», – отрезал Генри Пакук. «Лучше скажите, кто вам позволил оставить факторию и явиться сюда, где о вас никто не соскучился». «Не от меня обстоятельства, сэр», – ответил Портер. «Я нахожусь здесь не по доброй воле, а потому что мое пребывание на Ригонде стало невозможным. Короче говоря, сэр, туземцы взбунтовались и принудили меня покинуть остров». Генеральный директор подскочил в своем кресле. Его щеки и шея внезапно побагровели, глаза выпучились. «Вы, вы, идиот! Кретин несчастный! И вы это допустили?» – закричал он. «Да понимаете ли вы, что вы говорите?» «Что значит допустил? Это от меня не зависело», – продолжал Портер. «Они применили грубую физическую силу. Меня связали, бросили в лодку и вывезли в море». «Я могу благодарить Бога, что была тихая погода, и мне посчастливилось после девятидневных скитаний по океану попасть на какой-то жалкий остров. Там мне пришлось в вынужденном безделии провести целых полгода, пока наконец капитан Никольсон, совершая очередной объезд, не причалил на своем судне к этому островку». «А фактория? Наши товары?» – спросил генеральный директор. «Что произошло с нашей собственностью?» Судя по рассказам Никольсона, фактория сохранилась, но в ней объявился какой-то новый хозяин, Настоящий узурпатор, который теперь действует от имени общества. Ничего не зная о случившемся, Николсон принял его за моего заместителя и вступил с ним в сношение. Николсон взял на Ригонде намеченное количество капры, сухие плоды и немного жемчуга, но ему пришлось оставить за это на острове такое количество разного товара, которое в три раза превышает установленное общество нормы. Портер назвал несколько цифр, которые чуть было не свели с ума Генри П. Кока. Взволнованный генеральный директор заходил по кабинету. Лицо его все больше омрачалось. Голос охрип от крика. «Это что-то неслыханное. Вызов. Плевок в лицо всей белой расе. Туземцы осмеливаются поднять руку на белого человека и потом диктовать цены Южноморскому торговому обществу. Портер, вы понимаете ли, что вы наделали?» «Я?» – смутился Портер. «Мне кажется, что досталось-то мне». Именно потому, что вы позволили так поступить с собой, виноваты во всем вы. В вашей мягкотелости мы обязаны тем, что авторитет, положение сверхчеловека, полубога, которое наша раса более двухсот лет создавала в сознании этих черных и коричневых дикарей, теперь рухнуло и развеялось на вечные времена. Племя, которое прикоснулось к белому человеку, убедилось, что эта вещь возможная. А это значит, что теперь их ничто не может удержать повторить то же самое во второй, третий, десятый и сотый раз – При всяком удобном случае. В таких делах быстро входят по вкус. Такие вещи не забываются, особенно если они остаются безнаказанными. Портер, вы недостойны носить имя белого человека. Напрасно вы меня обвиняете в мягкотелости, сэр, оправдывался Портер. С первого дня на острове я действовал с надлежащей строгостью. Моя плеть не лежала без дела. К вашему сведению, в течение полугода я привел в негодность приблизительно дюжину самых прочных плеток. Слишком мало, Портер. Что такое дюжина плета, когда на карту поставлен престиж Британской империи? «Я не пренебрегал и другими, более суровыми средствами, когда этого требовали обстоятельства», – продолжал Портер. «Одному туземцу, который отказался исполнить мой приказ, я лично вот этими руками оторвал оба уха. А сколько таких, кому мой кулак выше все зубы? После всего этого утверждать, что я мягкотелый? Сэр, это меня в известной степени оскорбляет». Какое мне дело до всех этих оторванных ушей и выбитых зубов, если общество фактически изгнано с Регонды? Продолжал бушевать генеральный директор. Да знаете ли вы, какое значение имеет для общества Регонда? Наплевать нам на капру и пригоршню жемчуга, который мы там получаем. Этого добра достаточно и в других местах. Но географическое положение острова, одна из редчайших стратегических руд, найденная нами в образцах ископаемых острова, делает этот остров золотым самородком. В случае новой мировой войны роль Ригонды будет в тысячу раз важнее, чем того заслуживает площадь в двадцать четыре квадратных мили. Этого я не знал, сэр, пробормотал Портер. Но если б я и знал, то все-таки не в силах был бы предотвратить происшествие, сэр. Я надеюсь, что вы не оставите безнаказанной этой мерзкую выходку. Само собой разумеется. Возмездие не заставит себя ждать. Мы сделаем все, чтобы отбить у Ригонских негодяев охоту в ближайшие тысячелетия повторить нечто подобное. Только не думайте, Портер, что мы это сделаем ради вас. Вы не стоите того, чтобы английский солдат выпустил хотя бы пулю для вашего удовлетворения. Я понимаю, сэр. Что будет сделано, то сделают только ради престижа Британской империи. Сэр, надеюсь, что мне разрешат принять участие в этой акции. Я знаю остров, знаю местные условия, могу оказаться полезным. Это посмотрим позже. Если бы общество еще раз доверило мне руководство Фактории на Регонде, я сумел бы действовать с такой энергией, которая удовлетворила бы самые высокие требования. Я подумаю об этом, Портер. Каковы будут ваши указания в ближайшее время, сэр? Генри П. Кук задумался. Несмотря на весь гнев, вызванный в нем неудачей Портера, он вынужден был признать, что никакой другой агент не придумал бы ничего лучшего в аналогичном положении. Нет, мягкотелым Портера нельзя назвать. А если генеральный директор позволил себе это, то лишь с воспитательной целью. В дальнейшем Портер, без сомнения, будет действовать с еще большей жестокостью. А это как раз то, что надо было Куку. «Пока я даю вам только одно указание», — наконец вымолвил он. «Молчать. Обо всем молчать. Заткните рот капитану Николсону и всем его людям. Скажите, что такова моя воля. Оставьте моему секретарю свой адрес и постарайтесь, чтобы мы в любое время могли найти вас. Это все. Можете идти». Портер поклонился и тихими шагами вышел из кабинета. Вместо обещанных пяти минут аудиенция продолжалась целых полчаса. Об этом Генри П. Куку напомнил телефонный звонок, вскоре после того, как ушел Портер. Нехотя он поднял трубку. «Алло! Кук слушает!» На другом конце провода раздался укоризненный голос Евы Брис. «Генри, так вот как вы исполняете свои обещания. Мы условились, что вы будете у меня ровно в три, теперь уже четверть четвертого». «Знаю вашу пунктуальность, я готова подумать, что вы разлюбили меня. Может быть, я ошиблась?» «Непредвиденные дела, Ева», — ответил Генри Пэкук. «Я не смогу быть ни в четыре, ни в пять. Очень возможно, что сегодня вечером вообще не смогу приехать. Прошу тебя, не спрашивай у меня подробностей. Таких вещей по телефону не говорят». Но Ева была не из тех женщин, которые легко отступают, когда им говорят «нет». Капризным голосом избалованного ребенка продолжала она сетовать на равнодушие Генри, которое в данном случае граничило с жестокостью, и клянчила, как завзятая торговка, стараясь выудить у него обещание посетить ее сегодня вечером. Так как Фук все же не уступал, и в его ответах уже слышалось нетерпение и досада, Ева допустила небольшую оплошность, разыграв из себя оскорбленную. «Вы меня игнорируете, потому что ваша жена, вероятно, устраивает вам сегодня что-нибудь дома», и у вас не хватает духа отказать ей». Для генерального директора Южно-морского торгового общества это было уже слишком. Он рассердился, ибо не привык, чтобы кто-нибудь, даже его матресса, говорила ему подобные вещи. «Довольно болтать», — резко оборвал он. «Я попрошу вас не забываться, когда разговариваете со мной. Я вам плачу звонкой монетой и не желаю, чтобы вы мне что-либо диктовали. Получайте свои деньги, а об остальном предоставьте думать мне». «Деньги». Всегда и всюду Кук умел использовать их чудодейственную силу – покупать и продавать. До сих пор это ему всегда удавалось. Жизни – это торг, с какого конца не подойди. Такой опытный торгаш, как Генри П. Кук, умел покупать все, к чему лежала душа. Ева испугалась и, как птичка, защепетала извинения. Кук, не слушая ее, сказал «Со мной всегда выгодно разговаривать в корректном тоне» и положил трубку. Потом он позвонил генерал-губернатору и спросил аудиенцию. Принимая во внимание чрезвычайную важность и спешность вопроса, генерал-губернатор разрешил куку явиться к нему немедленно. Такая готовность льстила куку, хотя и прежде за всю пятнадцатилетнюю практику никогда не случалось, чтобы австралийский генерал-губернатор хотя бы полчаса заставил ожидать приема генерального директора Южно-Морского торгового общества, когда у последнего была надобность поговорить с наместником короля.